Глава восьмая. Жаркое тягучее солнце полудня щедро разливалось над хутором. Даже тень большого и сильного сада не спасала от жары и духоты. «Ох, травы в лесу стоят совсем вялые, хоть собирай, хоть нет. Силы в них, пшик, на собственные семена едва хватает». Делилась Заряна и пожилая полос с соседнего хутора, чью голубую шевелюру щедро разбавила седина. «Гриба и вовсе нет». А Ирвинка наши грибы обожает, даже когда жар мучает, и то ест с аппетитом. Вон уже конючить начала. Баби, где супа? Где же я и грибов на суп найду? Хоть ты с лейкой в лес ходи. Да, гроза идет, Васена Гордеевна. Уже и вон третий день струной вытягиваются. Заулыбалась Заряна. Гордяна с утра три боровика принесла, да горсть лисичек. И где только нашла... Я все думала, куда приспособить, а вот и ответ. На что-то серьезное не хватит, а похлебки для двух девочек за глаза. Оставляйте внучку у нас, тетя Васена. Вечером в баню свожу, да спать уложу. А после бани и супа поедят. Все девчонкам радость. «Да, девчонки и так на два хутора растут. Куда уж оставлять?» Махнула рукой Васена. «Ну, Ирвинка много места не займет, так что нас не потеснит». «А девчонки-одногодки, им вдвоем всякое интереснее, чем с нами. Вон, смотрите!» Кивнула на двух что-то рассматривающих под деревом пятилеток Заряна. «Да травинку какую, поди, нашли! Или жук дурной вовремя не спрятался!» Усмехнулась Васена Гордеевна. «Тут уж ничего не поделаешь, полозы же!» «Нет!» – протянула Заряна. «Ящерица забежала, а моя Миранда их с младенчества не жалует!» «Да кто их жалует, этих ящеров?» «Только и Гонору, что мир их родной. А так один разлад от них. Что тогда, что сейчас. Слышала, поди опять с василисками воюют!» Нахмурилась Васена. «Говорят, те свою принцессу нашли. Вот и решились за корону убиться. Да кто-то решил пустующий престол к рукам прибрать. Вот и выдает чужое дитя за дочь королевы. И не жалко же девку? Все же знают, что родовые артефакты жестоко покарают самозванку. А она разве виновата?» «Своей шеей бы рисковали, дитя чего в петлю совать?» Возмутилась Заряна. «Ох, Заряна, ты мать! Оттого и не ведаешь, как жадности до власти совесть молчать заставляет. И кажется, что все вокруг вдруг и медяшки не стоит. Чего жизнь чужой сироты ценить?» Вздохнула Васена. «Вон к Ирвину одна в жены метила, а он все отнекивался. Мол, дитё есть и ладно. Так не побоялась же дрянь яду кожного в детское масло добавить?» Приметила, что во время линьки кожу мажу малой, чтоб не дело. Хорошо, что я, прежде чем пальцы куда-то совать, проверяю все. «Это та, которую ты с обожжённой мордой за порог выставила и сказала, что еще раз на хутор явится, на вилы поднимешь?» Прищурилась Заряна. «Она самая. Работы в сезон на хуторе много. Вон работницы нанимаем. А это прижиться решила, да не с того начала». Фыркнула Васена. К вечеру небо посерело, облака набухли, заклубились и превратились в тяжелые грозовые тучи. Воздух застыл в напряжении, ожидая первых капель. Накупанные и растертые до порозовевшей кожи Миранда и Ирвина весело стучали ложками по мискам, на наперегонки доедая грибной суп. А вот липовый отвар с медовыми ковришками выпросились пить на крыльцо. «Я пригляжу!» – улыбнулась Гордяна. Где-то за тучами загрохотали подковами по небу кони, запряженные в повозку хозяина дождей. Две малышки вытянулись, что те уже в тенистом лесу, и взялись за руки. Ливень начался внезапно. Только вот не было ничего, а уже стена тугих водяных струй. Воздух наполнился запахом прибитой пыли и травы. Глазки у малышек неожиданно и ярко сверкнули. Гордяна и охнуть не успела, а с крыльца в ближайшую лужу скользнули небольшая, пока еще сажень, змейка и василиск. «Ой-ой, мамочки!» сжала ладонями щеки гордяна. «Мама!» На крик девушки выбежала и мать, и сестра, и застыли. В быстро набравшиеся лужи весело свивались кольцами обернувшиеся девочки. Но напугал женщин не ранее оборот, а значит и пробудившиеся немалые силы. И не то, что у них перед крыльцом черпала крыльями грязь маленькая василиск, а окрас чешуи ее подруги. Золотые, словно чеканные чешуйки, сверкали расплавленным янтарем даже сейчас. Только начиналась тонкой стрелкой между глаз и уходила на спину широкая голубая полоса. «Златень!» – прошептала Дарина. «Последняя небось. А говорили, что Ирвин с наемницей слюбился. Непроста, видать, та девка была». «Ой, мама, что же теперь делать?» «А ничего». – сложила руки на груди Заряна. «Ждать, когда эти две свинюшки в грязи волю кувыркаются а потом вылавливать, донести да обратно в баню. Не знаю, как она у Миранды выйдет, а чешую первого оборота все полозы скидывают уже к утру. А утром и вися на Гордеевна за внучкой пожалуют. я ее потихоньку и предупрежу, что не из простых змеица, да и в невестках сама хозяйка наших земель ходила, пусть и недолго. Да кто же знал, думали, что златине уже повымерли все, а там уже и решим. Василийский полоз бесились еще где-то около часа, а потом уже и устали... Вытянулись посреди лужи, сплетя хвосты, и прикрыли глаза. Гордяна с Дариной еле смогли их подхватить и потянули обратно в баню. Следом с широкими толстыми полотенцами, да сваришками из грубого мочала, зашла Заряна. Она знала, что сейчас, когда начнется линька, Ирвина будет испытывать жуткий зуд. И действительно, едва Василиска и Полоза отмыли от грязи, чешуя Ирвины начала тускнеть и лопаться в некоторых местах. Дарина тут же начала активно растирать змейку специальным масляным зельем. Василиск, наоборот, забилась на самую верхнюю полку и с явным удовольствием дышала горячим паром. Но внимание родных, сейчас сосредоточенное на подруге, тоже хотелось разделить. Поэтому Миранда соскользнула поближе к Гордяне и подставила ей свою спину, широко расставив небольшие крылышки и подняв гребень. Гордяна только рассмеялась и тоже начала втирать зелье в чушую мелкой ревнивицы. А когда и у Миранды начала отслаиваться чешуя, все поняли, что первая линька после оборота – общая черта и у Василисков, и у Полозов. Спать почти на ходу засыпающих девчонок уложили вместе. В этот вечер обошлось без сказок и без просьб почесать спинку. А пришедшую с утра пораньше в Осену Заряна пригласила в дом. «Зайди, Васена Гордеевна, поговорить по душам нам надо», – объяснила Заряна.